Через два месяца, дождавшись, когда весеннее солнце основательно прогреет люто-холодную, по его представлениям, за Альпийскую Европу, Гоголь двинулся из Неаполя на север, поставив целью вояжа Франкфурт. Он ехал, как всегда, не спеша и некрочайшим путем, заехал на побывку в Рим, завернул во Флоренцию,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 дополнительные сведения о негоголе, которые он сообщил Жуковскому и Плетневу в письмах к ним из Неаполя, а именно, что другой Гоголь был женат, что у него были дети, что он был человеком беспутным и безденежным, что долгое время он жил во Франкфурте, где водил дружбу с другим Жуковским. Впрочем, Красненькому, похоже, и не нужны были никакие дополнительные сведения.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 И не знаю, откуда к тебе дошли эти сведения. Впрочем, на всякий случай я просил управляющего контору агентства языкового предупредить всех книгопродавцов, с которыми со всеми она имеет сношения. Весь твой Прокопович. С 20 июня по 7 июля Гоголь не сотворил ни одного послания. Его целиком захватила работа над авторской исповедью. Именно в эти летние дни, дойдя до середины сокровенного сочинения, он написал «Я никогда ничего не создавал воображений и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных». Прокоповичу он мне ответил. Сил на письмо не осталось.